Глава четвертая. Я приехала к матери и прямо в дверях столкнулась с весьма недовольным Егором. Я демонстративно протянула руку за ключами от машины. Я жду, напомнила я на всякий случай. Егор кинул ключи на стол, не скрывая раздражения. Рыжая, а ты почему меня так не любишь? Мы же с тобой не чужие. «А какие-никакие родственники! Я же теперь тебе вроде как папа!» Этот пригретый моей матерью Альфонс вечно называл меня «рыжей» из-за цвета моих волос. Я вообще-то не обижаюсь на прозвище, ведь оно закрепилось за мной еще с детского сада и преследовало все школьные годы. Но из уст этого недоумка... Меня откровенно бесило такое его обращение. И издеваться, называя себя моим отцом, я не позволю. Взяв ключи со стола, я посмотрела на него взглядом, полным ненависти. «А вот это ты зря», — сказал папочка Хренов. «Знай свое место. Не забывай, в этом доме ты никто. И звать тебя никак». Ты всего лишь взят сюда, чтобы использовать по назначению. А назначение у тебя одно. Больше ты ни на что не годишься. Ты взят для сексуальных утех моей мамочки. На большее не рассчитывай. И вообще, я, может, в скором времени свою квартиру сдам, чтобы хоть как-то рассчитываться с банковским кредитом. Вернусь жить сюда». а жить вдвоем в одной квартире нам с тобой невозможно. Поэтому лучше сразу готовься валить в общежитие». «Лера, мне стыдно за тебя», — услышала меня мать. «Как ты можешь такое говорить? Егор, мой муж, ни в какое общежитие он не пойдет. Он в доме своей жены». «Мой дом, его дом, ты должна его уважать. Он не чужой нам человек». Пусть тебе не нравится, но Егор твой отчим. А что касается твоего возвращения сюда? Не думаю, что это правильно. С твоим характером тебе и моему мужу будет сложно ужиться в одной квартире. Вместо того, чтобы сдавать свою квартиру в аренду, тебе стоит еще поискать работу, чтобы рассчитаться по кредиту. Не нужно так быстро сдаваться. Тем более у тебя пьющий муж. Он что, тоже сюда придет? Не обижайся, доченька. Жить с алкоголиком — твой выбор. Я с ним жить не смогу. Я такой выбор никогда не сделаю. Я смотрела на мать и не могла поверить, что это она говорит. Посторонний альфа-самец с улицы стал для нее намного важнее, чем собственная дочь. «Мам, мне показалось, или ты сейчас действительно сказала, что этот член между ног тебе гораздо важнее, чем родная дочь?» «Я твоя дочь, а он кто?» «Я же тебя никогда не брошу, а он завтра еще с десяток таких дурочек, как ты, найдет, у которых есть чем поживиться. Как ты не можешь этого понять?» Ты меня упрекаешь, что я не могу найти работу. Да я целыми днями этим занимаюсь. Неужели ты и правда думаешь, что я не работаю, потому что не хочу? Ты считаешь, я совсем без мозга? Лера, я не хотела тебя обидеть, просто ты начала оскорблять моего мужа. Я не хочу потерять свою личную жизнь, потому что слишком долго была одна. И имею полное право на обычное женское счастье. Ты свою личную жизнь не смогла устроить, и мне не даешь. Ты меня каждый раз этим попрекаешь, сколько можно. Да, не сложилась у меня личная жизнь, но это не конец света. Жить на руинах я не хочу. Кира, не нужно так с дочкой. Лерке сейчас ой, как тяжело. «Я ее понимаю и не злюсь», — неожиданно заступился за меня Альфонс. Похоже, Прохиндей решил, что худой мир лучше доброй ссоры и захотел заручиться моей поддержкой. «Девочки, не ссорьтесь, вы родные люди. А хотите, я приглашу вас в ресторан». «За материны деньги?» — хмыкнула я. «Ну почему за материны?» Спокойно отозвался Егор. Я же работаю, пусть пока временно, но иногда кое-какая работа есть. Тогда мать своди, ей приятно будет. Пустишь пыль в глаза, еще больше усыпишь ее бдительность, и будет ей счастье. А мне ехать надо. Спасибо, что оперативно вернул машину. Ну, а как иначе? Кира сказала, что тебе срочно надо. Я поняла, что Альфонс явно не хочет со мной ссориться. Сменил тактику. Лера, мы с матерью понимаем всю сложность твоей ситуации, весь тот кошмар, который с тобой происходит. Как бы ты ко мне не относилась, знай, я тебе близкий, не чужой человек. Ты всегда можешь на меня положиться. Если Тим тебя обижает, скажи, я с ним разберусь. Если его нужно раз и навсегда выкинуть из твоей квартиры, дай знать, я сделаю все в лучшем виде. Он больше никогда к тебе не придет и не побеспокоит. На тебе такой сумасшедший долг висит, а эта пьянь тебе нервы мотает. Я вижу, в каком ты состоянии. Если хочешь, давай отвезу тебя куда надо, чтобы ты не садилась за руль. «Поверь, я действительно хочу сделать это от души, несмотря на то, что в любом моем поступке ты усматриваешь корыстные цели». «Я тебе не мать, чтобы возить меня на нашей машине», — огрызнулась я, чувствуя, как все больше сдают нервы. «Зря ты так. Я Кири сказал, что очень хочу тебе помочь». Когда у меня будет приличная работа, я со своей зарплаты сразу начну выделять деньги на твой кредит. А когда она у тебя будет? Не знаю. Я, как и ты, пока в поиске. Но мне обещают один очень даже неплохой вариант. Думаю, у меня все в скором времени поменяется, и я смогу тебе помогать. Я посмотрела в честные глаза Альфонса И устало улыбнулась. «Считай, поверила!» Спектакль прошел с аншлагом. «Лер, ну что ты за человек такой?» Я задержала взгляд на Егоре. Его слова, что я могу на него во всем положиться, не шли из головы. «Было бы неплохо, если бы он помог мне избавиться от трупа». Я представить не могла, как смогу физически взять мешок с трупом с балкона, спустить вниз по лестнице и затащить в багажник. Затем остановить машину где-нибудь в лесу и желательно тело закопать, чтобы не нашли как можно дольше. Скидывать его в реку слишком рискованно. В общем, нужна лопата, мужская сила, как я в одиночку все проделаю. Посвящая Альфонсов свои проблемы, я рискую. Вдруг ему выгодно меня на них подловить, позвонить в полицию и тем самым избавиться от надоедливой падчерицы, чтобы не мешало окучивать мою мать. С другой стороны, если он это сделает, вряд ли и дальше будет пользоваться расположением моей матери. Она проснется от спячки, поймет, что этот недоумок засадил ее дочь и выгонит его. По крайней мере, мне очень хочется, чтобы даже при самом нежелательном раскладе было именно так. Если я прошу Альфонса о помощи, значит, он превращается в соучастника, и как только соглашается помочь, ему становится невыгодно меня топить, потому что иначе утонет сам. Ему будет даже невыгодно меня шантажировать. У самого руки по пояс в грязи. Самое лучшее для него — просто молчать и меня покрывать, надеясь, что я не буду мешать их большому и светлому чувству с матерью. От тягостных мыслей голова шла кругом, и я начинала плохо соображать. Облокотившись о стену, я ощутила, как у меня подкашиваются ноги и стала медленно съезжать вниз. «Лера, доченька, что происходит?» перепугалась моя мать не на шутку. «Что с тобой? Тебе плохо? Скорую? Егор, смотри, она вся побледнела. Моя девочка теряет сознание». «Воды», — только и смогла сказать я, погружаясь в темноту. «Пожалуйста, воды».